Марий Красный навсегда уныло решил, что он не красив, не в женщинах даже дело, его эстетическая натура требовала немедленной красоты всегда и во всем. Поэтому он в припадках самоиронии развлекался, как вот сейчас с усами. Не так давно он влюбился в бывшую жену товарища, благо не надо было знакомиться, давно знали друг друга. Дама, удивившись его объяснению, посмотрела на него другими глазами, и увлеклась. Скоро, однако, отношения их выродились в духовные, и возлюбленная его завела себе другого. Марик же все не отпускала и хвастала, что у нее полная гармония — один возлюбленный для души, а другой для тела. Марик бойцом не был и не в силах что-либо изменить, страдал и издевался над собой. Другой же, телесный, разозлился, что ему отказывают в духовности или, там, в душевности, и скоро слинял. — Ты что такой печальный, Костик? — спросил Ройтер, принеся себе рюм к водке. Костичка не думал, печальный он или нет. Но говорить, что марика ошибается, было неудобно. Он быстро окинул в память и сегодняшний день и с облегчением решил, что да, печаль да, и еще утром. Дала, сука, пирожок, а он падла с мясом. урой Ройтера подпрыгнули на рисованные усы. Ты что ли сыроедом стал? Да при чем тут сыроедни? Просто я хотел с картошкой. Не люблю насилие. А что касается сыроедни, Эти модные припряжки мне не по душе. Тем более, что я хрен люблю. Представляешь, каша с хреном. Не дашь ли ты мне, Марик, рублей двадцать пять, Месяца на два? Ой, Костик! — С удовольствием, — грустно сказал Ройтер. — Но только седьмого в получку. — Но до седьмого надо еще проторчать на этом свете. Трагедию хочешь? Трагедия называлась «Трехуглевка». — Спасибо, на хрена она мне. — Вообще, давай. — Ну, комедия, — сколомбурил Плюч. — Во всем городе нет четвертака. — Что? — Паруселло, — спросил Ройтер, — продает тебе он то старинное ружье с сошками. А-а-а! — Тормультуг? — Хочет, падла, двести, а сто пятьдесят сук не хочет. У него еще булава есть, — говорит Гетманская. — Я думаю, подделка начала века за тридцатник отдаст. Марик представил себе Плюща с булавой и развеселился. — Дождь все идет. Не выпьет ли еще? — Я угощаю, — обрадовался Плющ. Он подошел к стойке. — Аркадий, сделай, пожалуйста, пятьдесят, может что — обернулся он к Ройту. «Нет, — Нет-нет, пятьдесят. — значит так, пятьдесят граммов водки, маленькую двойную, кофе и два бутерброда. Ну, с рыбкой и тюличкой, то есть. — Девяносто три копейки, — подсчитал Аркадий. Ключ протянул ему рубль, собственный вчерашний. — Сдачи не надо, — сказал он торжественно. Аркадий рассмеялся. — Гуляешь, Костик. Трамвай въехал в тоннель французского бульвара. На угловом доме висела табличка «Пролетарский бульвар». «Черт!» — разозлился Николай Нелединский. «Вот шли от пятьдесят как они толдычат свое! А спроси любого одессита, где пролетарский бульвар. Он долго будет думать, соображать, смекать. А потом предложит, а французский бульвар таки вам не годится?» Николай был ретроградом до такой степени, Даже теория эволюции казалась ему революционной, а потом и безобразной. И Нерция руководила всеми его поступками. Она лишала его силы или придавала ее в зависимости от обстоятельств. Очень трудно было сдвинуть его с места, вытащить куда-нибудь, хоть в гости, но вытащенный и оказавшийся на месте, не Нелединский уходить уже не хотел. Бывали по молодости случаи, он прятался под стол, чтобы его забыли. Вот и сейчас, получив телеграмму, что мать заболела, он вертелся какое-то время по Ташкенту, не находя силы и денег на самолет. Мать заболела тяжело, воспаление легких в его возрасте опасно, но, слава богу, обошлось, теперь ей легче. Брат, приславший телеграмму, не преувеличивал сознательно, Вряд ли ему хотелось таким способом заманить Николая, чтобы повидать его. Он испугался и за мать, и за себя, не зная, что и делать в таких случаях. Как будто я знаю, ворчал Николай, но был доволен, что приехал, что едет в трамвае пятого маршрута в сторону Аркадии, даже не Аркадия, а нашего места, робко подумывал, не остаться ли в Одессе мы совсем.